Закрыв заседание, Ирина не стала ждать конца рабочего дня, а, доложившись секретарю, что едет в архив, повезла Наташу домой. Сегодня девушка рискнула поехать общественным транспортом и справилась, но сильно устала. Оказавшись в квартире, сразу упала на кровать, сняв только сапоги и куртку. Ирина разогрела ей куриный суп, сваренный накануне Надежды Георгиевной, покормила и сбегала в магазин за хлебом. Странное дело, по возрасту и по убеждениям Наташа и Ирина гораздо ближе между собой, чем с упертой коммунисткой-директрисой. Но почему-то обе тянутся к Надежде Георгиевне, а друг с другом не то чтобы холодны. Но симпатия не завязывается. Ирина немножко посидела, подождала, пока Наташа отойдет от трудной дороги, и поехала за Егоркой. Сегодня заберет его пораньше, сразу после тихого часа. Ещё больше сын любит уходить из сада сразу после обеда, но такие праздники выпадают редко. Сын рассказывал, как сегодня в садике лепили фрукты, он хотел сделать банан, но ничего не вышло, и он решил слепить яблоко, а воспитательница сказала, «Задумывал банан, вот и лепи банан». Ирина засмеялась, «Всё правильно. Сначала хорошенько подумай, только потом говори, а если уж сказал, делай». По дороге зашли в магазин игрушек, и Ирина купила сыну автомат. Егор давно на него заглядывался, но мать предпочитала пропивать деньги. Да, нужно быть честной хотя бы самой с собой. Все эти «вредно баловать детей», «зачем экономить», «все равно в магазинах ничего не найдешь» — «все это просто не слишком умное оправдание своей слабости». Егор передвигался скачками, держа оружие наперевес, как настоящий воин, И, глядя на него, Ирина чувствовала себя счастливой и спокойной. В парадном сын открыл огонь, автомат затарахтел и засветился красным светом. «Какой ужас!» — весело подумала Ирина и вслед за Егором сбежала наверх, перепрыгивая через ступеньку, как в юности. «Ира!» Когда она увидела Валерия на лестничной площадке, сердце замерло от нехорошего предчувствия. Мелькнуло даже что-то вроде мысли «Жаль, что автомат не настоящий. Любовник сидел на подоконнике и курил. «Здравствуйте, Валерий Игнатьевич. Надо поговорить». Не обращая внимания на Егора, Валерий вошел в квартиру, как только Ирина открыла дверь и сразу последовал на кухню. «Мне надо покормить сына. Вас угостить? Будете картошку с мясом?» Спросила она холодно. Совсем не так Ирина, конечно, представляла себе сцену знакомства Егора с Валерием. Любовник отрицательно покачал головой. Все время, пока Егор ел, он просидел в гробовом молчании, бросая тяжелые взгляды то на Ирину, то на ребенка. От него веяло таким холодом, что Иринин сын, мальчик общительный и непосредственный, не задал ни одного вопроса, а быстро съел все, что было на тарелке, и ушел в комнату. «Ты понимаешь, что натворила!» — заорал Валерий, как только за Егором закрылась дверь. «Я что тебе говорил?» «Что?» «Чтобы ты не лезла к свидетельнице! Я же тебя предупреждал!» «Предупреждал». «Так какого хрена ты выпустила джина из бутылки? Это тоже, сука, обещала язык в задницу засунуть». «Так ты знал?» «Да, Ира, я знал. Поэтому и просил тебя не лезть. Но ты ведь у нас самая умная. Я только не понимаю, кому и что ты хочешь доказать». «Я всего лишь хотела иметь веские основания, чтобы осудить человека. Вот и все». «Боже!» Валерий встал, забегал по крохотной кухне, а потом навис над ней, упершись одной ладонью в стол, а другой в спинку ее стула, так, что Ирина оказалась как в ловушке. «Я же все объяснил тебе, обещал, что мы будем вместе, а ты... Да ты хоть знаешь, какой человек за этим стоит?» Ирина усмехнулась. «Нет, Валерий, я этого не знаю. Понятия не имею, с кем ты договаривался, а я никому ничего не обещала». поэтому сужу по совести, опираясь на факты и внутреннее убеждение. «Отойди, пожалуйста, так ты испугаешь Егора, если он вдруг войдет. Сядь». Валерий послушался, сел за стол и закурил. Ирина заметила, как дрожат у него руки, и почему-то стало физически неприятно. «Ира, мы же так хотели пожениться. Зачем ты все рушишь?» «Если б хотели, давно поженились бы». «Обещаю тебе». Я тысячу раз слышала эти обещания. «Эйра, да я только ради того, чтобы жениться на тебе и связался с этим человеком». Вдруг сказал Валерий и потянулся ее поцеловать. Ирина отпрянула. «Да? А мне показалось из-за повышения». «Ну что ты? повышение я и сам добьюсь, без блата. Ну, милая моя, ну что ты?» «У этого человека поистине безграничные возможности. Он легко сделает так, что моя карьера не пострадает от развода и составит нам с тобой любую протекцию, если мы поступим как нужно. Ну а если нет, то он заставит нас сильно пожалеть об этом». «Да, я поняла. Безграничные возможности работают в обе стороны. Только при тут я? Ты обещал, ты будешь виноват». «И тебе наплевать на меня?» «Валера, видишь ли, в чем дело?» Ирина засмеялась и удивилась, поймав себя на том, что ей действительно весело. «По закону ты мне посторонний человек, никто, чужой муж. Ах, да, ты мой непосредственный начальник, но, прости за каламбур, ты довольно посредственный, непосредственный начальник, не отец родной. Коллектив точно не зарыдает, если тебя заменят на кого-то другого». Валерий хотел что-то возразить, но она жестом остановила его и продолжала. «Так скажи мне, зачем мне рисковать репутацией и брать грех на душу ради чужого человека?» Эйра я думал, что мы не чужие. Я давно уже считаю нас мужем и женой. ну милая, хочешь, я завтра же к тебе перееду?» «Зачем? Чтобы после приговора сразу вернуться к жене?» «Ира, ну что ты?» Валерий вскочил и попытался обнять, но Ирина оттолкнула его. «Клянусь, что я останусь навсегда. Твой клятвы ничего не стоят. Ира, умоляю, вся моя жизнь зависит от твоего решения. Скажи, что тебе нужно, я сделаю. Ну, хочешь, я на колени перед тобой встану?» «Встань». Она не думала, что любовник послушается, но Валерий вдруг действительно упал на колени и обнял ее ноги. «Господи, как же легко готовы унижаться щедрый на угрозы люди, когда понимают, что сила больше не работает. Тот приговор, который тебе нужен, будет вынесен только после того, как у меня в паспорте появится штамп, а на пальце обручальное кольцо». Валерий тяжело вздохнул. «Ты просишь невозможного». «Дорогой, ты не понял». Я ни о чем тебя не прошу. Просто информирую, что ради мужа я готова поступиться принципами и даже пойти на злоупотребление служебным положением, что, как тебе известно, довольно серьезное преступление. Но рисковать ради не пойми кого не собираюсь. Но за два дня меня никто не разведет и не распишет. Это уже твои личные трудности». Ирина не замечала в себе склонности к злорадству, но вид колена преклоненного любовника вызвал у нее что-то вроде ликования. Господи, как прав был булгаковский Воланд, советуя никогда ничего не просить. Не так давно, читая Егорке книгу про Африку, она узнала остроумный способ ловли обезьян. В сосуд с узким горлом кладут банан. Обезьяна хватает его, а вытащить лапу уже не может, но банан выпустить жалко. Так и сидит возле сосуда, пока ее не заберут охотники. Горько сознавать, что еще час назад она была такой глупой обезьяной. Сидела в ловушке, гордо сжимая свой банан, обещание жениться. А оказалось, что для счастья нужно просто разжать кулак. Валерий провел ладонью по ее бедру. Иринушка, я думаю только о том, чтобы мы были счастливы. Да встань ты уже с колен, думал он. Что тут думать, трясти надо, рассмеялась она. Не издевайся. Он встал, машинально отряхнул брюки и поднял на нее пустые глаза. Ирина вышла проведать сына. Тот сидел на полу в детской и увлеченно разглядывал картинки в книжке. Автомат лежал рядом, на расстоянии вытянутой руки. Ирина подошла, взъерошила сыну волосы и обещала, что скоро освободится. Егор нетерпеливо кивнул. Если уж он погружался в мир своих фантазий, то не любил из него выныривать. Убедившись, что все нормально, и приход Валерия не испугал сына, она вернулась в кухню. Валерий сидел, поджав губы и сцепив руки в замок. Ирина улыбнулась. «Давай уточним. Ты располагаешь информацией, что улика сфабрикована. Больше того, знаешь, что государственный обвинитель тоже располагает этой информацией. Осознаешь, что это сфабрикованная улика — единственная, которая хоть что-нибудь дозначит, и продолжаешь настаивать на том, чтобы я вынесла обвинительный приговор?» Валерий промолчал. «А тебе не кажется, что это уже похоже не на правосудие, а на убийство?» «Ира, ты просто не знаешь, на что способен этот человек». Валерий схватил ее за руку. «Он нас в порошок сотрет, если пойдет не по его. Оправдаешь этого ублюдка — всё. Можешь ставить на своей жизни жирную точку». «А твои оправдания, что с тобой не договаривались, господи, до да тебя никто не спросит. Просто в один прекрасный день заставят написать заявление по собственному желанию, и тебя больше никуда не возьмут по специальности. И это в самом лучшем случае. А скорее затеют служебное расследование. Диплом отзовут, потом выяснится, что ты занимаешь эту квартиру незаконно, и поедешь в самую вонючую коммуналку в городе». Ирина машинально отметила, что он сказал «поедешь». «А не поедем». Но почему-то эта оговорка ее не тронула. Она только плечами пожала. «А как ты думала?» Валерий приподнялся, взял ее за подбородок и уставился прямо в глаза. «Ребенок твой никогда в жизни не получит высшего образования. Кем он там у тебя хочет стать? Космонавтом? А будет максимум наладчиком. Ну а тебе светит успешная карьера уборщицы в поликлинике, потому что на любой другой работе на тебя заведут уголовное дело, как только ты туда устроишься, и нечего ухмыляться тут. Вот когда на своей шкуре почувствуешь, какие у этого человека возможности, тогда и посмеешься». «Надо было мне это сказать, а не играть в тёмную». «Я думал, ты меня любишь и доверяешь мне». Ирина мягко отвела его руку и взяла из вазочки карамельку. Покатала во рту, чувствуя, как стукается о зубы каменная сладость, и принялась разглаживать фантик. В горе и в радости. Что ж, в горе Валерий с точно не собирается быть. «Дорогой, не хочу я убивать невиновного человека». Моё внутреннее убеждение поддерживала только эта поганая заколка. А теперь, когда ясно, что её нет, так и уцепиться не за что. «И что теперь? Ты хочешь вытащить это на поверхность?» — буркнул он. «Опорочить честь мундира?» «Э, нет, пока что товарищ Онищенко посадил жирное пятно только на свою личную честь. А честь мундира будет опорочена, когда мы расстреляем человека ради того, чтобы это замять». «В общем, так». Ирина аккуратно сложила фантик в виде прямоугольника и разгладила сгибы ногтем. «Я могу затянуть процесс. До посинения вызывать понятых, которые не придут, ждать товарища Онищенко, который возьмет больничный или свалит в командировку, или еще каким-нибудь законным образом не явится в суд и в материалах дела останется нейтральным Евгением Михайловичем, вороватым женихом, а не старшим оперуполномоченным анищенко «Я назначила биологическую экспертизу волос, но ее результаты могут и не повлиять на мое внутреннее убеждение. Я сама могу заболеть, и заседание отложится. А там, как знать, может, у нашего подсудимого нервы сдадут, и он признается. Всякое может случиться. Но одно тебе обещаю точно. Обвинительный приговор я вынесу, только состоя с тобой в законном браке. Так что взвесь все обстоятельства». И прими правильное решение. «Но я же тебе сказал, а мне не страшно. Рабочий класс у нас в почете. Егор, может, и сам не захочет учиться. Вон, подсудимый у нас не захотел, и посмотри, какой красавец. А люди в коммуналках живут, ты в поликлиниках работают, и не умирают от этого». Но ну, а так мне кажется, что твой всесильный маг не станет тратить свое могущество на то, чтобы разбить жизнь слабой женщине, которую он в глаза не видал и которая ничего ему не обещала. Жизненный опыт подсказывает, что люди, добирающиеся до вершины, умеют рассчитывать силы и не мстят огульно, просто из любви к искусству. У них адресный гнев и в данном случае адресат «ты». Поэтому приговор только через законный брак. Ира, но мы же любим друг друга. И? И неужели ты готова так поступить со мной ради какого-то штампа? Я думал, ты любишь меня, а тебе, оказывается, просто хотелось замуж. Да, Валерий, так и есть. Но любящие люди друг друга берегут, поддерживают, помогают. Иначе какой смысл? Ирина засмеялась. Такое, что это должно быть обоюдно. А вообще ты прав. Я просто хочу замуж. Утром деньги, вечером стулья, короче говоря. «Клянусь, что женюсь на тебе, но хочешь, останусь прямо сейчас, чтобы ты мне поверила?» Она покачала головой. «Нет, Валера, иди домой. Время веры прошло, настало время доказательств, поэтому в следующий раз ты переступишь этот порог только в качестве моего законного мужа». Проговорив это, Ирина засмеялась. «Сберегу твой запас унижений и сразу скажу, что умолять бесполезно. Равно как и клясться и ползать на коленях. Так что иди домой и начинай действовать. Договорись в ЗАГСе, блат там у тебя наверняка есть. За пару недель обернешься. Уж столько-то я потянуть могу».